Глава 15. Тимур. «Ты совсем больной?» Тимур глянул на Линду из-под лобья. Рыжая взъерошена, зеленые глаза сверкают зло. И чего приперлось? Он так долго планировал, ждал, решался, а она явилась теперь, грозя все испортить. «Черт, Лин, свали отсюда!» буркнул он и попытался пройти мимо девушки, но она схватила за рукав. «И не подумаю, какого хрена тебе у Грэна Лусара понадобилось?» «Такого!» Он осмотрелся. Нет никого. Но надолго ли? Заметит кто и все. Он пропал. Вопросов не оберешься. Лин, просто поверь, мне туда надо. Я потом расскажу. Девушка облизнула губы и тоже нервно огляделась. Если возьмешь что, он заметит. Я не дурак, только посмотрю. А приглашение? Вопрос резонный. В обиталище мага человеку теперь просто так не зайти обычному человеку, обычному человеку. Тимур дернул плечом. «Мне не надо!» «Но Линда, блин!» «Ладно, только быстро!» Он молча юркнул за дверь. Не скрипнула. «Уйти, возможно, тоже тихо получится. Дом небольшой, полутемный. Окна здесь, если и прорубают, то мало и узкие. Крепкая кровать. Настоящая, мощная, с резным изголовьем и изножьем. На ней расшитое покрывало. Подушек аж три. На вычурном столике кувшин с узким горлом. Пара резных кубков и блюда с фруктами. Роскошь для этой глуши. Красиво живет зараза, а у ребят общая комната, жесткие матрасы и пара комплектов одежды на смену. Рабочее место в углу там чистота и порядок. Бумаги стопочки, свёртки и книги на стеллаже. И склянки. Много склянок всех форм и размеров. Хорошо, хоть лапы ушей засушенных нет, или что там полагается ведьмам и колдунам. А может, просто припрятано все? «Не о том думаешь», — пробормотал Тимур. «Ищи», — поморщился. «Что искать-то?» Признаваться себе не хотелось, но эту вылазку он продумал плохо. Самым сложным казалось попасть в дом. До прошлой недели рядом все время крутился кто-то из людей с Нура. а потом, как маг наладил ментальную шугалку, необходимость в охране отпала. В дом, без особого приглашения от владельца, хода не было никому. Никому, кроме Тимура. И Виктора но тот вламываться в чужой дом вряд ли бы стал. На них проклятие, выворачивающее мозги незваным гостям, не работало. Как, почему, Тим не знал, но радостно своей непрошибаемостью воспользовался. Казалось, попади он в дом, и что-то обязательно найдется. Что-то, безусловно, подтверждающее злодейство Грена Лусара, в которых парень не сомневался. Дурак. Хорошо, хоть Мию с собой не прихватил, хотя подумывал об этом. Девчонка-маг, для нее все эти склянки и бумаги должны что-то значить. Может, зря не прихватил? Хотя она бы не прошла, она другая. Тимур снова встряхнулся и решительно уселся за стол. Пальцы выбили затейливую дробь, огладили темное дерево, заглянул под столешницу. Пусто. Взгляд зашарил по полочкам стеллажа, зацепился за сверток с обтрепанным краем. Так и есть карта. Далеко не новая, непривычная, но подробная. Точки, линии, надписи на Джере. Горные цепи, капли озер и нитки рек. Неровное пятно, обведенное черным, орденские темные земли. Взгляд метался в поисках ориентира, но не находил. Мелькнуло название соседнего городка, который хоть и далеко, но ближе, по слухам, ничего крупного нет. Тимур выдохнул. Вот оно. Пробежался по прихотливой извивающейся дороге, отметил озеро, пару рек и несколько безымянных точек, видимо, селений и уткнулся в еще одну, такую же, в их деревню, крайнюю. Гораздо ниже по карте была отметка, сделанная другой рукой — гордомерк. Кровь прилила к лицу и застучала в ушах. Скала памяти. Холм с плоской, будто бы срезанной вершиной. Знаки на камнях, бурые пятна, следы многочисленных жертв. Воздух, которым наконец-то можно дышать. Крики, стоны, чужая боль почти осязаемая. Люди на земле, в балахонах, вроде монашеских. Неестественно бледные лица. Другие люди их добивающие. Кровь, кровь, снова кровь. Место обряда и первое воспоминание ребят из иного мира. Худшие из всех первых воспоминаний. Пальцы сжались в кулаки, а взгляд все скользил по линиям и значкам, запоминая карту. Карта уже что-то. Им ведь и этого не показывали. За дверью послышались голоса. Тимур вздрогнул всем телом. Карта выскользнула из пальцев и оглушительно шурша упала на пол. Наклонился за свертком, схватил, пихнул на полку. Тут или нет, уже неважно. Прятаться было некогда, да и некуда. И Тим метнулся к двери. Выглянул в щелку. Сердце, колотившееся у горла, упало. В голове поселилась звенящая пустота. Мужчина. Темные волосы, гладко зализанные в хвост. Чистая дорогая одежда, цепочки поверх ворота. Грен Лусар. Маг и спаситель невинных. Человек, который обещал и запугивал, еще врал им с самого начала. Здесь, рядом, метрах в четырех от него. Благо спиной ведь перед ним Линда мнется, встряхивая гривы, и что-то бормочет. «Ох, рыжая, выручай!» «И что?» От голоса мага, обычно сдержанного, Мороз пробирал по коже и хотелось исчезнуть, но Линду это не остановило. «Я искала тебя, мне больше некому обратиться». Что тебя тревожит? Ринар обижает или еще кто? Говори же, мне некогда. Русский его был весьма и весьма неплох, и в Тимуре вновь поднялась злость. Да, этот лусар -мак, но почему он говорит на новом языке так, чисто, уверенно? Разве это возможно? Вдох, выдох, приглушить чувства, хоть как-то рассеять сознание. Нельзя думать громко, нельзя, а злость — самая яркая из эмоций. Так Мия учила, а ей он верит. Линда все говорила и говорила. О том, что с ребятами и Рейнаром ей хорошо, и она чувствует себя хоть на что-то способной, что никто ее не обижает, но ну, если только чуть-чуть, но это не главное. А главное, ей до боли душевной хочется большего. Я хочу учиться, как маг. Лин, ты знаешь, это бессмысленно, у тебя нет дара. А вот это вообще-то жестоко. Голос Линды едва не звенел от обиды. Тимур выдохнул вновь и отворил дверь. Он маленький, незаметный, и до угла дома не так много шагов. Да, я знаю, с контурами у меня не очень. Я безнадежно, почти безнадежно. Я скорее помру, чем что-нибудь наколдую. Но вдруг есть хоть малюсенький шанс, что у меня разовьются способности. Пусть скромные, но мои. Не надо говорить, что так не бывает. Пожалуйста, я очень хочу. Шаги на раз-два-три, не спеша, но и немедля, словно бы мимо шел. Голос Линды полнился горечью. Ты маг и мужчина, тебе не понять, что такое быть женщиной, да еще здесь, спать не в своей постели, страницы тех, кто сильнее, наделен властью, ежиться от нескромных взглядов и фраз, не иметь ничего своего, знать, что мир этот полон силы, скрящийся и огромный, что стоит руку лишь протянуть. И вот она, тут. И понимать, что тебе это не дано, что ты ущербна, судьбой обижена, и так и останешься просто собой. Никем. Тишина была столь напряженной, что заставила обернуться за шаг до угла. Рыжие едва не дрожала. Хрупкий, взъерошенный птенчик, которого хочется приласкать. Грэн Лусар протянул ладонь, и девушка, всхлипнув, уткнулась ему в плечо. Тимур отвернулся и шагнул за поворот. Прошел вдоль стены, стараясь двигаться ровно и не срываться на бег, юркнул в приоткрытую дверь сарая. Там было темно и пахло старым сеном и козами, Но парень уселся рядом с загоном и принялся водить над полом рукой, рисовать, не касая земли. Память у него хорошая, но закрепить увиденное не помешает, и успокоиться тоже. Выдохнул резко, встал, штаны отряхнул. Его нигде не было, он ничего не видел. Теперь можно и Линду спасать. Витька на выходе будто бы караулил. Ты что тут забыл? Не твое дело, буркнула щетиневость Тимур. А вдруг вот, мое, рассказывай! Стоит серьезный, уверенный в себе, пример для подражания, лидер, блин, которому до всех есть дело. Ты мне не нянька, отстань, не надо Линду найти. Виктор хмыкнул и развернулся в полоборота. Проходи, мешать не буду. Но девушку спасать не пришлось. Она явилась сама, еще более лохматой, чем прежде, с красными глазами и мурашками на руках. Вымученно улыбнулась Витьке, оттерла щеки, пригладила волосы и замерла, задержав ладони на шее и глядя в одну точку. «Лин, что-то случилось?» — встревоженно спросил Виктор. «А? Нет, ничего». Тряхнула рыжей гривой. Уцепила за руку Тима. Ладонь у нее оказалась холодной и мокрой, словно держала в колодезной воде. Бросила. «Пойдем». Виктор заступил дорогу. «Вы что натворили?» Тим настроился грызаться, но девушка выдохнула устало. Ладно, и ты с нами иди. Ну, Лин, возмутился Тимур. Чего? Это же Виктор, ну? Колыхнулась, утихшая была злость. Тим проворчал, сверля брата взглядом. Я не для него это делал. С утра еще он получил от Витьки выволочку не слишком-то справедливую. Обида эта к обеду переплавилась в злость и азарт, и Тимур будто бы сам собой оказался у дома мага. Лин догляделась и шагнула в полумрак сарая, оттуда уже сказала а я тебя прикрывала, хотя меня никто не просил. Мог ведь и влипнуть. Ребят, я не знаю, что между вами случилось, но, блин, шевелитесь уже. Чувствую себя паршиво. Лучше день тренировок с Рейнаром, чем одна истерика». Тимур вошел первым. Виктор прикрыл за ними дверь. Стало темнее, но лица разглядеть было возможно. Сквозь узкое окошко под потолком проникало достаточно света. «Ну что, кому слово? Тим? Линда?» Девушка подняла ладони и слабо улыбнулась. Я бы и сама хотела знать, ради чего так старалась. Тимур прислонился к стене и первым делом спросил. «Кстати, ты как это сделала? Так убедительно, что даже я поверил. И лосар вроде тоже». Я не врала, вот и все. Он сильный маг, и ложь раскусил бы в два счета. Нужно было что-то такое, что заставило бы его слушать, а меня завестись. Да, капелька истерии, и вот я рыдаю на плече у мага, который меня едва не убил. Класс! То есть... «Все, что ты говорила, правда?» «Отчасти. Та версия правды, в которую поверила я сама». «Так ты хочешь магом быть?» — Линда пожала плечами. «А ты нет? И вообще это не важно, потому как мне не грозит. Не отвлекайся от темы. Рассказывай, какого хрена полез Грену Лусару в дом?» Витька чертыхнулся, произнес тихо и зло. «Давай, Тимур, расскажи-ка, чем ты думал, когда решился на преступление, за которое отрубают руку?» «Какую еще руку? Правую или левую? Тут уж как решат». Но иногда не рубят, а просто пальцы ломают. Дикие тут нравы. И воровство не любят, вот совсем. Я ничего не брал. Ты бы это магу рассказывал. И местному Эрлу в этих землях он главный судья». Парень поежился. Сейчас вылазка не казалась умной идеей, а карта, виденная лишь раз, достойной добычей. Горькая дуррак вертелась на языке. Но Тимур вздернул голову и сказал. «Мне нужно было туда попасть». «Это мы поняли. Зачем?» «Ты знаешь, зачем». Я хотел добыть доказательства того, что Гренлусар лживый сволочь. И как, добыл? Тим стиснул зубы так, что стало больно. В сарае воняло козами, в узкой полоске света кружилась пыль. Виктор ждал. Линда, непривычно молчаливая, тоже. Сказать нет было смерти подобно, потому Тимур облизнул пересохшие губы и произнес: Я карту видел. Нашу деревню на ней и гордомерк. Линда нахмурилась. Виктор, покосившись на нее, пояснил. «Скала памяти — место, куда нас перенесло ритуалом. Карта — это хорошо, конечно, но риска не оправдывает». Он озвучил мысли Тимура, добавил строго. «И я говорил уже, чтобы ты оставил эту затею». «Ну я!» — вскинулся Тим, отлепляясь от стены. Но Витька шагнул к нему, навис, сказал жестко. «Хватит! Ты не имеешь права так рисковать! Меня даже искать не будут!» — проворчал, покривив душой, потому как знал, будут еще как будут виктор хмыкнул словно мысли прочитал и что там хочешь найти хоть что то огрызнулся тимур вот так всегда придумаешь что то а витька со своей осторожностью и рационализмом все портит бесит раньше мысль смотаться к скале памяти не казалась такой дурацкой а теперь тим и сам понял что найдет там разве что алтарные камни с застарелыми пятнами да рунные письмена и возможно тарицев Это официально их в Джерри почти нет, а на деле выдернул же кто-то ребят сюда, проведя кровавый ритуал. Если это были, конечно, они. Грен Лусар врет, почему бы ему и в этом их не обманывать? Бесполезное путешествие, да, безнадежное, ведь нет ни денег, ни оружия, да и жуткий акцент выдает в нем чужака. Опять да. Но тянет его туда, едва ли не с первого дня влечет и к камням этим, и к истертым линиям на земле. К соснам, по одной на сторону света, изломанным, скрюченным, неведомой силой обезображенным, с янтарными каплями на светлой коре. Деревья эти запомнились едва ли не больше снуров, споровшего живот пожилому тарицу или таора, перерезавшего горло другому. Думать о соснах было гораздо проще, чем обо всем остальном. «Ребят, может, кто-нибудь объяснит, что к чему?» Подала голос Линда и строго добавила. «Ответ нет, не принимается». Парни переглянулись. Тим мотнул головой. «Ты говори. Хочет быть главным, вот и пусть отдувается». «Тимур прав», — сказал Виктор. «Маг врет и во многом». Удивленные взгляды ребят скрестились на нем. Парень ухмыльнулся. «Чего вы ставились? Я умею признавать чужие достоинства. А Тим первым заметил, что нам мозги промывают». Он сел, прислонившись к стене. Линда после недолгого колебания устроилась рядом. «Знаешь, Лин, почти все, что ты помнишь о первых двух неделях здесь — ложь. Не такая уж страшная, местами даже во благо, но неправда». Виктор взмахнул рукой, обрывая возмущенную девушку на вдохе. «Просто я знаю. Мы с Тимом, в отличие от остальных, помним все». Тимур хмыкнул, думая, что насчет всего брат преувеличил. Память оказалась весьма прихотлива. События, лица, знания прошлого мира поблекли и истрепались, словно... Не пара месяцев прошла, а долгие годы. И в то же время во всем, что касалось мира этого, разум сохранил ясность, исключая моменты, когда их опаивали зельями Хильды, те на всех ребят действовали одинаково. Витька подробно и не торопясь рассказал, как люди грена Лусара перерезали тарийцев, что стояли в ритуальном кругу, и даже слова им молвить не дали. Как сноровисто упаковали ребят и привели сначала в разоряемый лагерь, а после погрузили в крытые воски. Как встретился отряду с Нура, отряд Рейнара, и дальше уже оба они сопровождали караван по тряским дорогам на восток, а потом на северо-запад. Как день за днем два мага и ведьма поили отварами и гундосили заклинания, перемежая их разговорами на бытовые темы, будто стараясь увеличить словарный запас. Кагрен Лусар удивительно быстро выучил русский, как ехали они семь суток вместо заявленных ребятам двух недель. Как прибыли в уже готовый дом, и местных не слишком удивила вся эта разношерстная толпа. Все шло по плану. Так выходило со слов Витьки. Ни единой случайности, лишь тщательная подготовка. Линда молчала, ломая соломинку, смотрела то на одного парня, то на другого, будто пытаясь уличить во лжи. «Я бы не смогла такое забыть». «Еще как смогла. Вам память знатно подправили. Вроде бы в мелочах, но иногда мелочи решают. «Но как? И зачем? И почему на вас это не действует?» «Мия сказала, у нас иммунитет к ментальной магии», — отозвался Тимур. «Не влезть ко мне в голову силой». «Ага. А теплом и лаской, значит, можно», — пробормотала Линда и нахмурилась. «Все равно, хоть и говорите вы складно, но...» Она пожала плечами и виновато улыбнулась. Виктор хмыкнул. «Не веришь?» «А я говорил, что она не поверит», — не удержался от реплики Тим. В мага-героя, что спас бедолаг из лап злобных тарицев, верить удобнее. Приютил, обогрел, научил всему. «Да иди ты!» — кулаки стиснула, злится. «И пойду!» — отозвался Тимур, не делая, впрочем, и шага. «Что с тобой разговаривать? Ты магу своему веришь!» «Он такой же мой, как и твой!» — огрызнулась девушка. Ухватила за рукав Витьку, словно тот мог сбежать, протянула как-то жалобно. «Вик, ты-то что думаешь? Зачем ему это все?» «Слишком сложно, не находишь?» «Не сложно. Если верить Грену Лусару, а кое в чем ему верить все-таки можно, то наши юные маги — большая ценность для этого мира. А значит, всем нужны. Дезориентированные, несчастные, тепленькие. Только возьми и помоги. Думаю, он обо всем знал заранее. Слишком младно у него все получилось. И не мешал. Просто загреб жар чужими руками. Всю грязь сделали тарийцы. Он же оказался героем». Ну и память подправил, чтобы не нервничали и вопросов лишних не задавали. Линда запустила пальцы в волосы и взлохматила рыжую гриву. «Да. И что нам делать теперь?» «Нам? Ничего. Собирать информацию, не раскрываться и ждать». «Опять ждать?» — чуть ли не хором воскликнули Линда с Тимуром. Переглянулись, девушка проворчала. «Ты про Дэна и Юлю то же самое говорил. Ждем и не лезем, само рассосется. Да не решится оно само». «У Юльки вон крыша уже едет, а Дэн...» «Он ничего не помнит», — отмахнулся Тимур. «Только Дефирамба поет Гренну Лусару и клянет тарица в случае». Линда глянула пристально, а потом развернулась к Витьке. Вопрос прозвучал резко. «С Дэном ты говорил?» «Я». «И давно?» «Не очень». «Нормально, блин. А нам говорил не лезть, ждать, а сам что?» «Что?» «Гад ты, вот что!» «Не шуми!» Девушка, казалось, едва не задохнулась от возмущения. Тим хмыкнул, отвернулся, прячу улыбку. Линда увидит и его за компанию загрызет. «Ты! Не смей меня затыкать!» «Лин, пожалуйста, тише! Тут и так слишком много ушей!» выдохнула она, но тон сбавила. «Значит, ты сам все решил, да? Мы с Марго как дурочки. маялись неизвестностью, переживали, но не лезли. Мы же договорились. А ты... Ты даже не счел нужным посвятить в свои планы. И хрен бы с ним, с планами этими!» «Но о том, что уже сделал, можно было рассказать». «Ты не спрашивала?» «Ха! И как ты себе это представляешь?» Взвилась Линда. Она даже привстала на колено, не в силах усмирить свою ярость, и теперь нависала над сидящим парнем. «Я должна была тебя каждый день дергать? Не узнал ли ты что?» «Ах, не узнал? Ну хорошо, тогда подождем. Это же так прекрасно. Сидите ждать, будто тупой скот. Мы же девушки, нам волноваться вредно, а от плохих новостей вообще цвет лица портится. Так что ли?» «Я думала, мы заодно и будем делиться информацией, а ты и ты!» Гневный взор пронзил Тимур, и он поспешил откреститься. «А я ничего про ваши дела не знал, просто рядом оказался и слышал. Да и вообще, Денчик часто по ушам ездит, ты же знаешь!» «Линда, хватит, я не хотел тебя с девчонками во все это впутывать». «Не хотел он. Да твоего желания в этом деле ничего не зависит, понятно? Мы все, все тут впутаны и имеем право знать и решать сами». Так что не надо делать вид оскорбленной невинности, словно о нас заботился, а тебя не оценили. Линда, ты не права. — Ага, а ты, блин, прав. Лин стиснула кулаки и выдохнула. Тимур качнул головой. — Витька самоубийца. Надо же такое учудить, сказать разъяренной девушке, что она не права. — Я, пожалуй, пойду, — пробормотал Тим и бочком двинулся к двери. — Стоять! — рыкнули парень с девушкой хором. Переглянулись, Линда скривила губы, борясь с улыбкой. «Мир?» — спросил Виктор и протянул к ней кулак с отопыренным мизинцем. Линда фыркнула. Витька пошевелил пальцем, мол, хватай скорей, и девушка не выдержала, улыбнулась. «Мир!» — выдохнула она. «Куда ж от тебя деваться? Хоть и бесишь ты меня! Сил нет!»